Братья грим «Три счастливца». У одного крестьянина было три сына. Как-то раз позвал он к себе всех троих сыновей и сказал, «Я уже стар и решил, пока жив, поделить между вами наследство. Денег у меня нет, и потому я оставляю наследство одному из вас петуха, другому косу, А третьему кошку вещи не очень-то ценные но если распорядиться ими разумно и они могут принести большую пользу попробуйте-ка найти такую страну где люди никогда не видали этих вещей и тогда будете счастливы и вот после смерти отца пошел старший брат со своим петухом счастье искать но куда бы он ни пришел Петухи везде уже были известны. В городах он еще издали видел петухов на верхушках башен. Это были флюгера. Они все время поворачивались по ветру. А в деревнях петухи так и заливались песнями во всех дворах. Никому эта птица не была в диковинку. Никто на его петуха и глядеть не хотел. Всё же, наконец, старшему брату посчастливилось. Он попал на остров, Жители которого Еще ни разу не видали петуха. «Смотрите, Какая чудесная птица!» Сказал им старший брат. «На голове-то у нее красная корона, А на ногах шпоры. Она каждую ночь кричит три раза, И всегда в одно и то же время. Первый раз она кричит в два часа, Второй раз в четыре часа, И третий раз в В шесть часов утра. А если она закричит днем, это значит, что скоро переменится погода. Петух очень понравился всем жителям острова. Они не спали целую ночь и все слушали, как он звонко выкликал время в два, в четыре и в шесть часов утра. А утром они спросили, не продается ли птица. «И сколько она стоит? Дайте мне за нее столько золота! Сколько может унести осел?» — ответил старший брат. «Да он почти даром отдает такую драгоценную птицу!» — воскликнули в один голос все жители острова. И они купили петуха. Когда старший брат вернулся домой, братья удивились, что он получил за петуха так много денег. «Пойду-ка, и я попытаю счастье», — сказал средний брат. «Может быть, мне тоже удастся выгодно сбыть свою косу». И он отправился в путь. Но повсюду, где он проходил, он видел у крестьян точно такие же косы, как у него. Наконец и ему посчастливилось попасть на остров, где люди еще не видели косы. Когда им надо было убирать с поля созревший хлеб, Они подкатывали к полю пушки, стреляли, и пушечные ядра перешибали стебли колосьев. Это было очень неудобно, потому что ядра то пролетали мимо, то попадали по самим колоскам и портили много зерна, да и грохоту было много от стрельбы. Пришел средний брат к этим людям на поле и так быстро, да так бесшумно начал косить, что они рты разинули от удивления». Стали жители острова просить, чтобы он продал им косу. «Дайте мне столько золота, сколько его может унести на себе лошадь!» Сказал средний брат. Получив деньги, он довольный вернулся домой. Наконец отправился и третий брат со своей кошкой счастье искать. Сначала у него мальчик. Все шло так же, как и у первых двух братьев. Куда бы он ни пришел, везде было множество кошек. Но вот и ему тоже посчастливилось. Он приплыл на такой остров, где не было ни одной кошки. Зато мышей на этом острове развелось, видимо, невидимо. Они бегали прямо по столам и скамейкам и совсем Не боялись людей. Все жители острова очень страдали от них. И даже сам король в своем дворце не мог спастись от мышей. Мыши пищали по всем углам и сгрызали все, что им только попадалось. Вот выпустил младший брат свою кошку, и она тут же принялась за охоту. Быстрехонько уничтожила она всех мышей в двух больших залах дворца. Король захотел купить кошку и дал за нее столько золота, сколько мог унести верблюд. Так что третий брат привез домой денег больше всех, а кошка в королевском дворце столько мышей переловила, что и не сосчитать. Она очень устала, у нее даже в горле пересохло и захотелось пить. Тогда кошка подняла кверху мордочку и замяукала. «Мяу! Мяу!» Услыхали король и его придворный этот странный крик, испугались и убежали из дворца. Собрал король во дворце своих советников, и стали они думать, как бы от кошки избавиться. Наконец решили, «Уж лучше мы будем страдать от мышей», чем жить с таким чудовищем и рисковать своей жизнью. К мышам-то мы уже привыкли. И король послал кошке слугу с приказом уйти из дворца. «Если она откажется уйти, то предупреди ее, что ей будет плохо», — сказал он слуге. А кошка за то время, пока шел совет, еще больше пить захотела. И когда слуга спросил ее, согласна ли она уйти по-хорошему, она в ответ опять промяукала «Мяу! Мяу!». Слуге показалось, что она говорит «Нет! Нет!». Он так и передал королю. «Ну что ж», — сказал король, — «не хочет по-хорошему? Тогда уйдет по-плохому. Придется ее насильно выгонять». Он приказал выкатить во двор пушки и стрелять по дворцу. Дворец загорелся. Когда огонь дошел до той комнаты, где была кошка, она приспокойно выскочила из окна и убежала. А по дворцу все полили да палили из пушек до тех пор, пока от него осталась лишь груда развалин.